Глава тридцать Полнолуние. Часть первая. В тот час, когда Ева, собрав свои пожитки, готовилась навсегда покинуть университет, ворон Мунир, пролетев над Москвой, над укутанными туманом берегами канала, На обрушенным мостом, где когда-то, вечность назад, Хардов потерял свою возлюбленную, был уже над Клязьминским морем, где внизу у деревни Собирателей его ждали. По дороге Ворон сделал круг над темной водой Хлебниковского затона и видел, как то, что таилось среди мертвых кораблей, оживая лишь изредка в моменты, подходящие для катастроф, выбралось из своего укрытия и двинулось в великий разрушенный город, над которым совсем скоро взойдет грозная луна. Ворон спикировал вниз. Сейчас он нес вести для Федора. «Привет, старый друг», — произнес тот. Мунир ждал, усевшись на ветке, склонил голову, глаза бусинки. Федор выставил локоть левой руки. Ворон встрепенулся, и пришлось дипломатично отвернуться. К этому моменту соприкосновения с чужим скремленным невозможно привыкнуть. как будто невольно оказываешься свидетелем чего-то очень интимного, тайного, но вас не касающегося. Федору не требовался лист бумаги, а также грифель, чтобы понять послание. Ворон перелетел к нему на плечо, затем перебрался на локоть. Слегка приоткрыл клюв, слабое, еле различимое свечение. Федор не выдержал и улыбнулся, поймал себя на мысли, что Мунир, скорее всего, очень веселое создание. Серебристые и голубоватые искорки в глазах бусинках. Совсем скоро Федор уже знал, что дела пока обстоят хорошо. Агнец обо всем догадалась, все поняла? негромко спросил Федор. И Ева тоже. Что ж, старый друг, спасибо за хорошие вести. Федор также знал, что ему теперь не удастся попрощаться с Агнец, потому что та сейчас спешила в университет. и о том, что Кайя Вест, проклятый корабль, покинул свое логово и на всех парах мчал туда же. Но все это не важно. Главное, Ева поняла, и у нее появилась мощная защита. А ведь Хардов был прав тогда, и сестра была права. Мелькнула мысль и тут же стала отцветшим воспоминанием. Фёдор посмотрел на восток в сторону Пирогова, откуда совсем скоро на мир навалится тьма, несущая в себе восход Черной Луны. Это полнолуние будет очень необычным. Затем в сторону обрушенного моста, над которым уже вовсю разгорелся, даже не золотой, а какой-то кроваво-красный закат, словно мир знал, что кое-чему сегодня будет не до сна. Знал, что сегодня произойдет нечто очень необычное. Мне пора на мост. Старый друг, пришел мне срок снова оказаться там, в месте, где закончатся последние иллюзии. Федор не ожидал от себя столь до нелепости торжественной фразы и рассмеялся Мунир издал какой-то ликующий, веселый звук, будто все понимал. Нервы удивительная вещь, вроде бы все под контролем, но они выдают себя в таких вот нелепостях. И тебе пора. Лети к Хардову, сказал он ворону. Его срок тоже близок. «Пора человеку, который слышал твое сердце, перестать бегать во главе стаи волков-оборотней». «Ну вот, еще одна торжественная нелепость», — подумал Федор, — и расхохотался. Мунир взлетел, издавая свои ликующие звуки, совершил круг над головой, не переставая кричать. Это была песня ворона, веселая и обнадеживающая, словно он пытался поддержать, изгнать последние страхи. Укрепить сердца, которым сейчас требовалось много мужества. «Никто не знает, как это произойдет», — сказал Федор. И улыбнулся. «Но спасибо тебе, старый друг». Он был уже собран. Все, что ему требовалось, все, что он мог принести с собой на мост, было при нем. «Не совсем так», — подумал Федор. «Вот еще добавилась песня Мунира». И снова расхохотался. Нервы.